Глава третья. Заботливая Еневра. Пора уходить. Принц поднялся, закидывая вещевой мешок на плечо. Ещё несколько минут, Ваше высочество, попросила Тантасия. Она только закончила собирать вещи. Мне нужно сопроводить Розгуна, не оставлять же его в доме. Поторопись. У меня что-то на душе неспокойно. Чем быстрее мы уйдём отсюда, тем лучше, сказала Илинга. После возвращения в дом она не произнесла практически ни слова. Девушка не могла понять агрессивной реакции брата на любые её советы и решила молчать, пока он не заговорит первым. Однако Тарину тоже не хотелось с кем либо общаться. Он был зол на весь белый свет из-за перенесённого от Ерланда унижения. И к тому же ему не давали покоя сразу несколько вопросов. Откуда шёл тот странный голос в кабинете? Почему детская память не сохранила абсолютно ничего о необычном, говорю не, что означает между жизнью и смертью? Если отец действительно жив, то где его искать? Тем временем рыжая волшебница вывела из соседней комнаты учителя танцев. Тот еле переставлял ноги с закрытыми глазами и без посторонней поддержки свалился бы через секунду. Подруга Фиргура давила танцмейстера до прихожей, уже за пределами дома. С помощью магии она заставила мужчину проснуться. "Ой!" воскликнул он. "Любезная, я что, позволил себе задремать? Мазуль мне на обе пятки?" "Да." Мне ещё ни разу не доводилось встречать столь галантного ухажёра. Откровенно издевалась любезная. Пошёл прочь, и чтобы ноги твои здесь больше не было. Ой, какой конфуз. Мадам, клянусь честью, свою честь ты благополучно проспал, перебила его тантасия. У меня не ночлежка. Топай отсюда, пока я совсем не разозлилась. Прощение я просим. Учитель сообразил, что дальнейшая беседа может привести к ещё большему конфузу, и, откланившись, направился к калитке. Хозяйка захлопнула дверь. "Тарин, смотри", вскрикнула Елинга, провожавшая Розгуна взглядом, на не состоявшегося любовника Тантаси напали. Принц бросился к окну. "Зуран, парень узнал в одном из нападавших волшебника высокой волны". Чем ему не угодил наш милый танцор? Они оглушили Розгуна магией с двух сторон, а только потом схватили. Дочь Ерланда упрезительно посмотрела на брата. Удар был предназначен не ему, очень похоже. Значит, мне не показалось, что за нами следили. И что будем делать? Наследник занервничал. Есть черныход, напомнила Тантасия. Куда он ведёт? Узкий, глухой переулок. Там обычно никого не бывает. Идём. Принц решительно направился к чулану под лестницей. Через минуту Троица уже шагала вдоль тёмного туннеля. Факел слабо освещал серые камни стен подземного коридора, на которых изредка встречались рунические знаки. Волшебницы едва поспевали за принцем. Что это за надписи? Спросила Илинга. Точная, не знаю. Я этот дом купила у старого чародея, ответила волшебница. Он хотел укрепить опоры магией, но где-то просчитался. Когда одна из стен треснула, хозяин поспешил заблокировать руны. Он сказал, что теперь это лишь обычные каракули, но цену снизил втрое, что меня вполне устроило. Его испугала какая-то трещина? Она не совсем обычная. Я покажу. Через пару метров Тантасия остановилась и просто вошла прямо в каменную кладку. Ну как? Очень странно. Принц поднёс факел к тому месту, откуда вышла волшебница. Но ведь никакой магии не ощущается. Жаль неt времени изучить этот феномен. Давайте поторопимся. Они прибавили шагу и быстро достигли конца коридора. А вдруг и там засада? У самого выхода Елинга замедлила шаг. У нас нет второго разгона, усмехнулся Тарин. А выходить всё равно придётся. Пусть только попробуют меня задержать. Может, сначала следует осмотреться? Хватит мне указывать. Сегодня я и так весь день тебя слушался. Надоело, вспылил наследник. Он сдвинул в сторону круглый люк, затушил факел и выбрался на воздух. грубо крик брата заставил Лингу застыть. Затуманенными от слёз глазами она беспомощно водила из стороны в сторону и не могла сдвинуться с места. Тебе нехорошо? Тантасия тронула дочь Ирландо за плечо. Я, я не знаю, он, принцесса всхлипнула, и вдруг земля под их ногами вздрогнула. Когда стена рухнула, завалив выход из тоннеля, Тарин успел отойти на пять шагов. Он бросился обратно, чтобы помочь женщинам выбраться. Именно на это и рассчитывали организаторы засады. На принца со спины нахлынула волна оглушающей магии. Он упал, и к нему тут же подбежали два волшебника. "Это не принц", воскликнул один из них, попытавшись связать руки поверженной жертве. Заклинание оберега перекинуло наследника к ближайшему повороту узкого переулка. Он невредимым оказался за спиной врагов и мог вырваться из засады, но под завалами оставались сестра и тантасия. Противников всего двое. Да, господа, вы схватили не того. Удар тарана спущенной пружиной устремился к чародеям высокой волны. Принц использовал спиральные лучи мирога, против которых обычные щиты были малоэффективны. Мощер раскалила воздух между противниками, под ногами колдунов задымилась земля, но сами они не пострадали. Защитные амулеты. Внезапная догадка заставила Тарина вспомнить о собственной обороне, и он принялся искажать пространство вокруг себя магическими вспышками, построив не подобной защиты. не позволяло нанести точечный удар, а для объёмного требовалось очень много энергии. Ничего. К ним тоже ключик подберём, да эти только немного подумать. Тарин собирался быстро атакать средства, позволяющие обойти амулеты противника, не догадываясь, что охранные медальёны сгорели после его первого заклинания, и вдруг спину наследника обожгло жаром. К охотчи подключились ещё двое подручных Еневры. Ах, вот вы как! Ярость, клокотавшая в душе сына Глошера, выплеснулась наружу и пробила в земле огромную трещину прямо под напавшими сзади волшебниками. Пыль из развершившейся пропасти вмиг заполнила узкий проулок. Видимость сократилась до нуля, и брат Илинги не видел, что случилось с коварными врагами. Как не заметил и парочки волшебников, подошедших на помощь нападавшим. Что я наделал? Как теперь добраться до тоннеля? Двигаясь на ощупь, принц приблизился к стене и неожиданно угадил пальцами в щель между камнями. Ладонь крепко застряла, и наследнику показалось, что кто-то железными перчатками ухватил его за руку. Тарен едва не шарахнул в наглецу молнией. Благо, вторая рука вовремя наткнулась на преграду из стены жилого дома, которая, разрушившись, могла завалить человека. Не пострадала. На несколько долгих секунд наследника охватило состояние, близкое к панике. Он стал лёгкой добычей для врагов, ведь осадить пыль на землю они могли в любой момент. Наконец, ладонь вырвалась из плена. Молодой человек снова обрёл свободу и отскочил от стены, словно та была раскалённой. Почти сразу грянул гром, и крупные капли дождя начали осаживать пыль. Разрази меня варзам. Теперь их шестеро. Господа, нападение на принца карается смертной казнью. Вы забыли, или в Адепги больше не действуют законы? Вы больны, ваше высочество, и наша задача оказать помощь. Виноват отозвался один из черадиев, взгляд, которым его одарили остальные, свидетельствовал о нарушении егоруном каких-то строгих правил. Видимо, осознавая это, провинившийся первым возобновил атаку. Наследнику опять пришлось создавать заслоны на пути штурмовых заклинаний. Противники принялись наносить удар за ударом, не давая Тарину перейти к ответным мерам. он окончательно потерял инициативу, а вместе с ней и веру в собственные силы. Работа кузнеца в глухой деревне под названием Шохра была гробовой тяжестью. Для магооружейника не составляло труда починить сломанный плуг, заточить косу или подковать кобылу. Привыкший к кочевой жизни охотник быстро обжил поначалу неуютную деревенскую хибару. Вот только с крестьянами шунгусские лемужи не привык общаться на равных. Но чего не сделаешь, когда припечёт. У бывшего наёмника Хиунга имелись довольно веские причины затаиться в глуши. Во-первых, он не хотел попадать в поле зрения последнего нанимателя. В сущности, Гроп так и не выполнил заказ. при любых других обстоятельствах Магоружник постарался бы как можно быстрее вернуть аванс. Но Герцк теперь скорее всего находился под воздействием Ирмудага, а встречаться с демоном магической чумы во-вторых, следопыт знал, что его ищет Еневра, и ему очень не хотелось выяснять для каких целей. Судя по всему, отказать тёмной волшебнице будет практически невозможно. А интуиция подсказывала, что задание королевы может оказаться неприемлемым. И в третьих, в Одебги появились жандармы, которые цеплялись к каждому подозрительному подданному королевства, не говоря уже про иностранцев. Последних сразу вязали и отправляли в ближайшие города, где имелись жандармские участки. Вот почему Гроап старался не высовывать нос от дальше своего подворья, состоявшего из небольшой избы, кузницы-мастерской и сарая с большой печью, где он готовил древесный уголь. Кому было нужно, тот сам навещал умильце. Как, например, сегодня по пути из города к кузницу заехал местный староста. Попусту съездил, жаловался он Прежнего управляющего отправили в католашку вместе с бароном, а нового назначат только после того, как Имя перейдёт к другому вельможе. Представляешь, Баур? Мне посоветовали идти со всеми вопросами в жандармерию. Да ещё сказали поторопиться, пока в тюрьме свободные места не закончились. Шутники провалиться им в Вэнсгарду. Маг оружейник, придя в деревню, назвался Бауром. Не без помощи магии он перекрасил себе волосы и немного поработал над лицом, после чего лишь искушённый мог принять его за шунгусца. По делу зашёл или поболтать. Угрюмо спросил кузнец: "Да говорю ж тебе, одни убытки от этой поездки. Мало того, что дела не сделал, так ещё две подковы в пути потерял. Три обеда", назвал цену Гроап. В деревне очень редко расплачивались монетами. Как скажешь, согласился староста. Они вышли во двор вместе. Болшебник сходил за инструментом. Через 10 минут лошадь получила новые подковы. Принимай работу. Ты своё дело знаешь, махнул рукой мужик. Слушай, может, и меч сумеешь выковать? Моего старшего солдата забирают, да ещё ты будешь снарядить за мой счёт. Ума не приложу, где столько денег взять. Сорбат. С каких это пор деревенских стали в армию брать? удивился Гроап. Эх, тёмный ты человек, не знаешь, что вокруг творится. А что там такое? Заговорщики совсем распоясались, задумали крылья нашего погубить, и чтобы их поймать, половину войска сделали жандармами. А тут набедующие лергацы обнаглели, а воевать с ними некому, объяснил хозяин подкованной лошадки. Изловили хоть кого-нибудь. Ну, и говорят, повязали, только до главы они как не доберутся. Злодеи сами затоились, и принца нашего надёжно упрятали. Портреты вожаков заговора весили в деревне на центральной площади. Гробых видел, когда заходил в торговую лавку. Причём каждого из злодеев он знал в лицо. Принца жалко. Понимаю, что от него ждут реакции на новости, пробормотал кузнец. Так помогу с мечом. Я в долгу не останусь. Пару серебряных монет положу из заказчиков приведу человек 5, а то и больше. У меня знакомых в городе немало. Сарбат, я кузнец, а не оружейник. Косу подвести, нож подправить могу, а настоящее оружие выковать тут другой мастер нужен. Следопыт не стал раскрывать свои способности именно потому, что не хотел привлекать к себе внимание. Ему только заказчиков из города не хватало. Сначала дни, потом другие, а там глядишь, слух и до приближенных Енивы дойдёт. О том, что королева его ищет, гробу стало известно совсем недавно. Пробираясь к восточной границе, он случайно наткнулся на патрульных, которые узнали его по описанию. Офицер очень обрадовался, предвкушая награду за выполнение важного задания, и стал через щур от кровинн шунгусским вельможей. Служивый проболтался о том, что следопыты считали погибшим, после чего волшебник вычеркнул из списка живых и офицера, и его подчинённых. Очень жаль, сокрушался староста. На оружии сейчас большие деньги можно заработать. Ну бывай, Пойду домой. Обед дочка занесёт. Кузнец остался один. Он присел на лавку возле мастерской и задумался. Неужели за месяц так ни кту и не попался? Ладно ксуал. Мужик почти полужизни в бегах провёл. Фергур, полагаю, тоже колочтёртый, и если ром с ними не пропадёт. Ну, шират. Неужели они и этого с собой таскают? Или прибили. Помню, цексуала узкоглазоного их в глазах чуть не прирезал. Новое жилище гроба находилось на самом краю деревни, пару минут быстрой ходьбы ни ты в лесу, что весьма устраивало следопыта. Он отыскал глазами высокую сосну, заметно выделявшуюся среди других деревьев. Именно там он припрятал своё оружие и походную одежду. А может рискнуть и пойти на пролом, пару деньков в пути, я на границе. Если повезёт, наткнусь его на два-три дозора. Должен справиться. Шуму, конечно, будет много. Могружник крепко сжал кулак. Нет, до слепую удачу рассчитывать в пору лишь юнцам желтой ротой. Мниже пока очень выгодно считаться погибшим для одной нынче весьма могущественной брюнетки. Стайка вспархнувших над деревьями птиц и усилившийся стрекот насекомых на опушке привлекли внимание следопыта. Кто-то отошёл по лесу, и явно не из местных добытчиков. Мужчина поднялся и подошёл к калитке. Этих здесь только не хватало. Забеспокоился он, заметив красные повязки на рукавах вышедших из леса солдат. К кому пожаловали? Уже не помою ли душу? Более трёх десятков жандармов кучной толпой шагали прямо к кузнице. Можек, че глаза вылопил? Ты кто будешь? Командир отряда положил руку на меч. Кузнец здесьший, Бауром зовут. Представился Шунгуский чародей. Я «Э, не спрашивал, как тебя зовут. А раз кузнец, для тебя есть работа. Преступника заковать нужно, и чтоб быстро. Заковать человека, несмотря на грекливый тон жандармского офицера, Угро обговорил спокойно. С вас одна серебряная монета, господин. Что, сдарился ли мужик? Её на государственной службе невыполнение моих приказов, прямое пособничество заговорщикам. Хочешь остаток дней провести в тюрьме? Служака немного забавляла оружейник своей чванливостью, но угрозу быстро напомнили об осторожности. У меня в кузнице нет подходящего железа. Делай из неподходящего. Дайте полчаса срока, и чтобы руки моего пленника были наглухо припечатаны друг к другу, чтобы он пальцем пошевелить не мог. Если ковать кандалы из неподходящего, я могу человеку кость сломать и кожу подпалить. Тем лучше, обрадовался офицер. Мы за ним 2 дня бегали, мучились. Теперь его очередь. Видите сюда этого гада? Жандармы расступились, и гробу подвели узкоглазого мужчину среднего роста, слипшиеся сосульками волосы, осунувшееся лицо, сгорбленная спина и трясущиеся руки свидетельствовали о том, что у преступника были нелёгкие деньки. И это вочеродие Еньев разделало главарём заговорщика: "Неужели другой кандидатуры не нашлось, господин офицер?" Не позволяйте этому типу приближаться ко мне, вдруг взвизгнул Шерат. Он меня убьёт. Да не убьёт, не волнуйся, только поколочит немного. Это не кузнец, он один из руководителей заговора, закричал бывший наставник Тарина, представив, как раскалённое железо жжёт руки. Хватайте его, а то он меня прирежет и скрутит. Жандермы, как по команде, выхватили мечи. Никогда ещё не видел, чтобы преступник отдавал приказы блюстителям порядка. Негромко произнёс Гроб: "А ну-ка, спрятать оружие", прикрикнул на своих офицеров. "Здесь я командую". В его голосе оружейник сразу почувствовал подозрительную смену интонации, что для опытного бойца послужило сигналом тревоги. Внутренне он приготовился к худшему развитию событий, одновременно пытаясь понять причину своего разоблачения. Провалиться мне в изгородю, проболтался всё-таки. Вредли деревенскому кузницу известно слово блюститель. Надо уносить ноги. Но тут три волшебника. Так мне греть железо или нет? Конечно, и побыстрее, торопливо ответил жандарм. Как будет готово, мы приведём тебе преступника. Хочешь, чтобы я повернулся спиной? Пожалуйста. Шунгуский чародей неспеша направился к кузнице, предварительно прикрывшись мощным щитом от магических ударов. Он не ошибся. Два толчка едва не сбили Гроба с ног. Потом он сам прыгнул на землю и запустил в гвардемов рассеивающее заклинание. Мощным вихрем бойцов расширяло в разные стороны. На месте устояли лишь пятеро. Чародеев среди низванных гостей оказалось больше, чем насчитал оружейник, и они не собирались стоять сложа руки. Следопыт почувствовал тяжесть во всём теле. Ни с того, ни с сего вдруг ужасно захотелось спать. И ж, чего удумали, жандармские колдуны постарались накинуть сыпные чары. Они, по-видимому, не поняли, с кем связались, полагая, что столкнулись с равным по силе волшебником и намеревались бережно усыпить противника. Отвечать взаимностью на столь дижное обращение кузнец не собирался. Профессия не позволяла Разервав чужую магию, словно тонкую паутину, Шунгуси сообразился к своим коронным пасам, выбрав ближайшего соперника Гроб в качестве отвлекающего манёвра, запустил в него колитку. Основным же оружием против чародея стал меч одного из воинов. Клинок выскочил из ножен и впился в бедро бедолаги, пока тот отражал видимую опасность. Крик раненого заставил других отнестись серьёзней к сергеитнику главного заговорщика. Они начали действовать единой командой, разделив обязанности. Колдуны приступили к массированной осаде грозного противника. Один занимался обороной, остальные поочерёдно сыпали заклятиями ударного воздействия. Тактика изматывания. Что ж, решение неплохое, только я не собираюсь оставаться на месте. А волосы Шунгуса приобрели свой прежний цвет. Осужденная Чара Миличина растворилась под воздействием магических всплесков. Следопыт предстал перед врагами в своём истинном обличии. Он создал над своей головой ослепительную вспышку. Затем загорелись Хибара и кузница. Подворье быстро заполнилось густым дымом. И в этот момент жандармские волшебники вдруг почувствовали столь сильное давление на собственную защиту, что все четверо были вынуждены перейти к глухой обороне. Полминуты они стояли в едкой пелене, удерживая перед собой трещавший по швам заградительный барьер. Затем над диск прекратился. Один из колдунов переключился на сиевы недомовой завесы, одна как узница к тому времени, и след простыл. Куда подевался этот проклятый узкоглазый? Отчаянный вопль офицера донёсся до слуха оружейника, когда тот стоял под высоченной сосной. А ведь расскажи кому, что я только спасал собственную шкуру, и мне нет никакого дела до Ширада. Никто не поверит. Заклинание вплесённое в волосы и линги сработало мгновенно. И девушку переместило в глубь тоннеля за миг до падения груды камней. На этот раз обошлось без столкновения с окружающими предметами, но спасённая оказалась в кромешной темноте. Словно слепая, она вытянула руки вперёд. Где я? Почему ничего не видно? Что с братом? Дочь Ерланда сделала пару шагов и наткнулась на холодную стену. Похоже, я в том же подземном коридоре. Ответила принцесса на свой первый вопрос. А где тантасия? Девушка припомнила слово Тари на заклинании оберега. Оно запускалось, когда его носителю угрозила серьёзная опасность. Неужели тантасия погибла? Брат, сославшись на большие энергетические затраты, не пожаловался набжать своим новшеством кого-то из посторонних. Это заклинание оберегает своего хозяина лишь в течение 10 дней, а потом оно выдыхается. Если я буду наделять им каждого, то моих сил хватит только на постоянное поддержание защиты своих подданных. А ведь это они меня охранять должны, а не наоборот, объяснил наследник. И линга направилась вдоль тоннеля, касаясь рукой стены. Споткнувшись в третий раз, девушка догадалась обратиться к Силии, чтобы с помощью магии осветить дорогу. Поскольку оберег забрал значительную часть энергии, зажечь магический огонёк ей удалось с большим трудом. "Чтоб тебе", чуть не выругалась принцесса. Едва не налетев на дверь, ведущую в дом чародейки, пришлось возвращаться. Зато теперь при свете магического огонёка идти стало легче. Девушка ускорила шаг. Подруга Фиргура сидела рядом с грудой камней и держалась за голову. "Ты как?" спросила принцесса. "Ой!" испугалась та. Она не слышала, как подошла девушка. "Ты жива?" подрактэрина выручил. "Что с головой? Раскалывается пополам," простонала Тантасия. Она крепко прижимала ладони к рыжей шевелюре. "Помочь?" предложила Илинга. Справлюсь, ответила женщина. Ещё 5 минут посижу и будем думать, как отсюда выбираться. Не слышала? Никто не пытался разбирать завал снаружи. Нет, на сюда доносились отголоски хорошей драки. Надо скорее выбираться. Если они захватили брата, то, может, уже ушли, и нам стоит вернуться в дом. Это невозможно. Я запечатала двери внутри тоннеля, а они, скорее всего, сделали то же самое снаружи или что ещё хуже, сидят у входа и ждут нас. И что ты предлагаешь? Разбирать камни? Сначала следует выждать. Медлить нельзя ни минуты, Тарина нуждана в нашей помощи. Няри, ты думаешь, там, где он не смог справиться, наших сил будет достаточно? Извини, взяла себя в руки, принцесса. Просто мне очень страшно, за брата а сил совсем не осталось. Почти все оберек отобрал. Главное, он тебе жизнь сохранил. Спасибо, брату. Неужели он всё-таки попал в руки Еневры? Шум с другой стороны завала заставил их замолчать. Подруги испуганно глянули на груду камней. Кто бы это мог быть? прошептала Тантасия, различив в голосах работавших снаружи людей. Не думаю, что нам стоит с ними встречаться, покачала головой Илинга. А что делать? Из тоннеля лишь два выхода, на другом нас наверняка поджидают. А мы? Не пойдём в ловушку. В глазах принцессы вспыхнул огонёк. В той трещине, которую не заметить, двое поместятся. Точно, обрадовалась щерадейка. Лучшего укрытия не придумать. Девушка помогла спутнице подняться, и они двинулись внутрь тоннеля. Подруги прошли сквозь стену, ягонюк в руке Илинги, тут же погас. Магия тут не работает. Шёпотом пояснила Тантасия: "Плохо, если нас вдруг обнаружат. Не будем думать о плохом. Тихо, по-моему, идут". Обе затаили дыхание, прислушиваясь к происходящему за пределами их укрытия. Прил говорил, что видел Розгуна в сопровождении подростка. Данёсся мужской голос. Подростка я не заметил, но из дома точно выходила рыжая женщина. Не провалилась же она сквозь землю? Зуран, паутинку создавать умеешь? Принцесса узнала голос Еневре. Могу. Так да, действую, уважаемый. Обычному человеку тут не скрыться, а волшебника ты сразу найдёшь. Мы пойдём в дом и ещё раз всё там осмотрим. Госпожа, паутинка после столь мощных заклинаний будет малоэффективной. Я попробую другое средство. Делай, как знаешь, мягко ответила королева. Я в тебя верю. Тон Мачихи настолько не был похож на её обычное надменное негодование, что Илинга непревольно открыла рот. Какую игру она затеяла? Я и не представляла, что королева так умеет разговаривать, самообладание. Госпожа, наследника со всеми предосторожностями доставили в загородный особняк Зурана. В волшебнице услышали ещё от того человека, как самочувствие несчастного принца. Пока в себя не пришёл, но физическому здоровью ничего не угрожает. Замечательно. Возвращайся обратно и проследи, чтобы к нему никого не пускали. Пусть отдыхает до завтра в полном покое. Хорошо, моя королева. Вот же я, какая забота о пленнике, прямо мать родная. Мысленно возмущалась Элинга. А Видатарин в её игре занимает важное место. Что ж, если принца повезли не во дворец, значит у меня есть немного времени. Однако, к большому сожалению подруг, никто из работавших в подземелье о принце больше не говорил. Почему его отправили за город? Что с ним собираются делать? Какие планы строит правительница? Только ближе к полуночи подручные Еневы ушли, неыскав внутри тоннеля никого. Они пребывали в подавленном настроении. Первой из укрытия вышла Тантасия. Она осторожно обследовала местность внутри тоннеля и на выходе. Похоже, чародеи не оставили ни одного сторожевого заклинания. По крайней мере, волшебница ничего подозрительного не обнаружила. Надо срочно выяснить, куда они спрятали брата, торопила приятельницу принцесса. Они упоминали дом какого-то Зурана. «Ты его, знаешь, несколько раз видела во дворце. Он изредка общался с старином, где проживает, не знаю. Ты как-то говорила, что умеешь создавать исчеек. Для этого нужна какая-нибудь вещь старина. У тебя есть? Елинга проверила карманы мальчишеской одежды. Ничего. Пойдём поищем среди камней. Должен остаться факел. Принц держал его в руках всего несколько минут. Может, не получится. Всё равно стоит попробовать, настаивала девушка. Факелы не отыскались через четверть часа. После колдовства тантасии он превратился в маленький светящийся шарик. Держа аккуратно двумя пальцами, подруга Фиргура передала магическую ищелку принцессе. Только не отпускай, нечалу бежит, и мы за ним не поспеем. В руках Элинги шарик ожил и потянул её вдоль проулка. Затем резкая остановка и поворот к стене. Когда же пальцы девушки коснулись камней, шарик испарился, на мика зарев в стену тусклым красным светом. Всё. Тяжело вздохнула Тантасия. Я говорила: "Секундочку, тут какая-то щель.